что ты хотел бы читать Библию. Я как-то не думала, что тебе она будет хоть немного интересна. — Она важна для тебя, — сказал Понтер. — Значит, она важна и для меня. Мэри улыбнулась. — Как мне повезло, что я тебя нашла. Понтер попытался обратить все в шутку. — Меня легко заметить в толпе, — сказал он. Все еще улыбаясь, Мэри кивнула. Действительно, она посмотрела на висящее над кафедрой распятие и снова перекрестилась. Однако идем, надо двигаться. Куда теперь? – спросил Понтор. Мэри глубоко вздохнула. В полицейский участок. Она важна для тебя, – повторил Селган. Значит, она важна и для меня.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 По одной на каждую скамью, я полагаю. Вы слушали звуковую версию, как предлагало мэра? Понтор покачал головой. Но вы все еще хотите узнать, в чем состоят эти предполагаемые доказательства? Мне любопытно, да? Насколько любопытно? спросил Селган. Насколько? Это важно для вас?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 Но не было никаких сомнений, на кого бы сделали ставки в случае схватки. «Итак, мэм, чем я могу помочь?» «На прошлой неделе в кампусе Йоркского было изнасилование», — сказала мэри. «Об этом писали в «Экскалибуре» университетской газете, так что, я полагаю, его зарегистрировали здесь, у вас». «Это, скорее всего, отдел детектива Хоббсон», — сказал сержант. Потом крикнул кому-то еще. «Эй, Джонни!» «Глянь там, Хоббс у себя!» Джонни крикнул в ответ, что у себя, и через некоторое время появился полицейский в штатском, рыжеволосый и светлокожий мужчина лет тридцати. «Чего надо?» — спросил он, а потом, осознав, кто такой Понтер, «Вот это да!» — Понтер изобразил улыбку. «Эта женщина хочет поговорить с вами насчет изнасилования в Йоркском на прошлой неделе».